Так. Ну, что? Сейчас идет все? Да. да. Три вопроса маме. Поехали. Поехали. Меня часто называли красивые в глаза и за спиной. И всякий раз, когда я слышу этот эпитет, я вспоминаю маму. И в голову лезут три маленькие истории, связанные с ее настоящей красотой. Истории мной до конца не проясненные И от этого еще более значимые и загадочные. Как-то раз в конце 60-х мама уехала в отпуск в Сочи. И перед возвращением домой позвонила и сказала, чтобы мы, как обычно, не плелись в аэропорт ее встречать, а ждали дома. Мне было лет 14 вроде. Брату Андрею, значит, 22. И вот она звонит в дверь нашей квартиры на Садово-Кудринской. Мы с папой, с Андреем бежим открывать – Она стоит на пороге. У нас троих, как открылся рот, так мы не могли найти сил его закрыть. Мама была ошеломительно хороша. Загоревшая, похудевшая, килограмм на восемь, что было заметно. Помолодевшая. И без этой своей классической укладки с бигуди и лаком из парикмахерской. А такая коротко стриженная, сзади под мальчика, а спереди с длинной челкой. Из-под выгоревшей пряди смотрели карии, с узким разрезом внимательные глаза. Аристократичный, как у Грэда Гарба, нос задорно подрумянился сверху. Породистая сдержанность только усиливала эффектность появления. Она выглядела, как утомленная кинодива после бурного отпуска с Бриджит Бордо и Сержем Гинсбуром в какой-нибудь Ницце. «Мальчишки, скорее забирайте мой чемодан», — говорит И они, спохватившись, ринулись вдвоем помочь, стараясь скрыть свое изумление. Потом мы ужинали. Она рассказывала про утренние зарядки, которыми их терроризировали в Сочи, и про прочую отпускную ерунду. А я с того дня не могу забыть, какая она была ослепительно красивая, и какой от нее шел свет. И в голове стучало «Ничего себе советский санаторий!» А потом заполз липкий вопрос. Неужели... Женщины так хорошеют от домов отдыха. Что же я тогда не спросила-то? Я знала, что она была верна папе, как Дездемона, и ничего такого быть не могло. А вдруг могло? Так я не осмелилась спросить. А она, застенчивая и закрытая, не рассказала. Другая загадочная история по стране будет. Мне ее папа рассказал. Конец 44 -го года, мама с папой шли со штабом второго белорусского фронта к Берлину. Оперировали, спасали, зашивали, выхаживали и шли дальше. Им было 24, 25. Папа на год старше, и прямо со второго курса Московского первого мединститута они рванули на фронт. Семейное выражение так надо. Я буду потом слышать не один раз. Уже возле Берлина, где-то в пригороде, штаб остановился недели на две. На месте был бильярдный стол, где все резались в свое свободное время. Подошла маме на очередь играть на победителя. Мама, тоненькая с этим точенным, магически привлекательным лицом и золотыми кудрями, постриженным по военной моде, взяла кий. Соперником ее был разбитный подполковник из штабных. И, увидев красивую молодую девушку, решил, что победа будет легкой и быстрой. Мама выиграла у него в сухую. Немая сцена. Взяв на поводок любимую овчарку Дину, прошедшую с ней все три фронтовых года, под гробовое молчание штабных она вышла. Через минуту из-за спины раздался выстрел. Дина упала замертво. Заледенев, мама оглянулась. Полковник смотрел на них самодовольно и сыто. Я никогда не спросила, что мама потом сделала. Как звали полковника. Как же я тогда хотела найти его и посмотреть ему в глаза. Мама уйдет от нас 8 марта 1984 года. И никто не мог тогда знать, что папа отправится вслед за ней ровно через 10 лет. Тоже 8 марта. Через два дня после ее смерти мы собрали полный дом друзей. Маминых, папиных, на поминки. Все говорили о том, какая она была настоящая женщина с большой буквы, и как она умела любить, глубоко и преданно. И как она отдала предложение возглавить кафедру детской хирургии папе, сделав его звездой, а сама ушла в тень. И по правде говоря, золотые руки звезды советской онкологии профессора Киры Владимировны Даниэльбек надо было застраховать на миллионы. Истории в стиле опомнишь сыпались одна за другой. Вспоминали, как она в ночь перед защитой докторской на руках дошивала шубку, которую мне приспичило надеть на школьный выезд за город. И тут мамина подруга Тетира, Ира, фамилию не помню, но говорили, что тетира грешит пристрастиями к сплетням, отводит меня в другую комнату и говорит: Я тебе, Ален, сейчас такое расскажу. Но поклянись, что никому, никогда, ни папе, ни брату, ни подругам не расскажешь. Я, разумеется, клянусь и никогда ни слова. Но до сих пор мне не втерпешь узнать всю правду. Дело было вроде в начале 70-х. Мама спасла от рака молочной железы пациентку. И как тогда было принято, к ней в клинику пришел ее благодарный родственник. Он шел по коридору отделения в сторону ее кабинета. И все особи женского пола, врачи, пациентки, якобы потеряли способность дышать, слышать и передвигаться. Касая сажень в плечах, высокий крупный красавец мужчина в светло-сером костюме с густой шевелюрой в руках букет роз и пакеты с подарками вошел в мамин кабинет. Дверь плотно закрылась, публика замерла. Спустя минут 15 он вышел, чуть опустив глаза. Ничего особенного, все как обычно в пределах постоперационной рутины. Только вот Мужчина уже был очень видный. Через 2-3 недели мама с тетей Ирой шли по беговой улице на работу. Повернули на второй Бодкинский, и обе, как вкопанные, остановились за несколько метров до входа в онкологический институт имени Герцена. Огромная светлого гранита парадная лестница, ведущая в институт, была вся ярко-красного цвета, словно покрытая спалинской ковровой дорожкой. Подойдя поближе, Они увидели, что это не ковер вовсе. Лестница была усыпана красными розами. В те времена такое явление было подстать падению метеорита прямо на Кремль. «Кира, что это? Откуда это? Знаешь?» «Не знаю», — ответила мама, — «но подозреваю». И вошла в институт, аккуратно обходя цветы. Дальше еще полгода тети Ира вытягивала из мамы таинственную историю. Итак. У нее был страстный роман с тем самым, который с подарками и розами. Он был генералом каких-то спецвойск, буйно влюблен, предложил ей руку, сердце, до конца жизни обеспеченную жизнь в любой точке мира ей и всем нам, включая отца и имеющихся родственников. И она несмотря на совсем непростую, а иногда и тяжелую жизнь с папой, сказала, нет. Я до сих пор хуже чувствую, что эта история правдивая и ужасно хочу знать, почему нет. Как бы я мечтала у мамы спросить, что это было? Долг? Верность? Принцип? Жертва ради чего? А папа-то знал? А я-то... Я-то хороша. Семнадцатилетняя дуреха. Купалась в своем упоительном романе с будущим первым мужем и вообще все прозевала. И уж если совсем по-честному. Я надеюсь, что мама отпустила себя. Дала жару. Окунулась в безумную любовь достойного мужчины. Насладилась и была каждой своей клеточкой счастлива хоть мгновение. Но как же до сих пор хочется всех этих подробностей. Эх! Нашла фотографию. Наверное, год 41-й. Мама с папой уходят на фронт. Крупный план, оба уже в белых халатах. Оба в профиль, лицом друг другу, глаза в глаза. Друзья мне сделали из нее фотографию метра два на полтора. Дома висит. Те, кто никогда не видел моих маму с папой, сначала думают, что это кадр с какого-то американского нуара. Но я точно знаю, что кино моих родителей про красоту и про любовь. Плачешь? Да неважно. Это вообще да, ты я, да, да я я была. я уже, сама я уже, рыдала. Нет, я слышу, да я, я слышу, что уже не первый раз, всё равно, меня всё жарит. Плачь, плачь, это хорошо. Ну приятно так, тут. Где услышишь? Вообще нигде. фотография это главное. Видимо. смысл. да. Ну и прямо сразу в пандан этой. Вот это со всеми. со всеми с нами. Ну, как бы... Да, так сказать...